Глава 29. После нашего разговора Натан отправился на свидание со Смирновой. И то он сказал, что как можно называть свиданием вежливый допрос, ведь вор, укравший бриллианты в опере, так и не был найден. Из отбора вообще какое-то постановочное шоу получается. Жалко, у них камер нет. 15 минут, и король освободился. Я даже до этажа дойти не успела. Правда, я встретила Грету, которая пообещала накормить меня, отодрать за уши охрану, что ехала с нами на Магмовую гору и заодно Наташу для профилактики. Анатан Натан разбушевался. Заседание министров отменил, слуг разгонял вовсю, отдал приказы по подготовке к оставшимся четырем свиданиям. Меня отправил переодеваться. Раз я по замку хожу, то и на следующее испытание пора отправить». Вот только он решил ехать со мной. Без никого. Даже стражу не взял. И все сделал так, что чуть ли не весь замок был в курсе его отъезда, точнее вылета. Вряд ли он бы взял на спину кого-нибудь еще. А меня в очередной раз и не спросил, хочу я летать или нет. «Привыкай, как хочешь», называется. Долетели мы за час. С высоты полета болото выглядело, как пустая глазница посреди цветущего поля. Зеленая полянка заканчивалась, постепенно сменяясь желто-зеленой травянистой местностью с небольшими озерками. Кругом булькали огромные шары, поднимающиеся от вздувшихся кочек. Что-то шуршало, шипело на каждом шагу. Вспоминая рассказы про болото, мне становилось страшно. А вдруг застрянем где-то? И останется королевство без короля и министра по делам иномирянок? «Манеец не любит, когда к ней драконы в истинном обличье приходят», — сказал Натан, потягиваясь. «Одет он в черные кожаные штаны, темно-коричневую куртку и высокие закрытые сапоги. Такие же и мне дали под размер моей ноги. Галоши родненькие». «А как же раньше?» — поинтересовалась с ужасом, озираясь вокруг. «Голые деревья, обтянуты паутиной или зеленой тиной». В некоторых местах виднелись коконы с торчащими корягами, а нет, не корягами, частями тел животных. «Раньше она к нам приходила», — ответил он. «Главное — идти по тропке». «Где он тут тропку увидел? Или это он так называет едва заметную полосу вытоптанной земли, уходящую в темноту?» «Далеко идти?» — спросила Натана, нервно сглотнув. «Час точно займет». Доставайте журнал, будете записывать. Расчистить тут надо. Раньше болото более живописно выглядело. Я тяжко вздохнула, втянув сырой противный запах. Как болото может выглядеть живописно? Да оно на свалку больше смахивает. Высушить бы тут все. Под ногами чвакнула жижа. Если природе нужно здесь болото, то значит так тому и быть. Идемте. Он взял меня за руку и уверенно пошел вперед. Да, в этот раз он решил, что если я ногу подверну, то лучше подверну вместе с ним. А у меня ж еще и крепатура после похода в горы. А ведь Натан спрашивал, все ли в порядке. Нет, ничего. Прекрасная местность, не находите? Нарушил молчание, пока я сопела, шагая за ним. У него-то шаги широкие, а я тут аккуратно ступаю след вслед. след. Чудесная чтобы я еще раз выбирал испытание. О, у вас еще два осталось. Но, сами понимаете, болото глушит многое. А главное, лишние уши вряд ли тут окопаются поблизости», сказал он, замедляя шаг. «Романтика. Двое в болоте, не считая лягушек». «А тень?» Спросила его, оглядываясь по сторонам. «Остался в замке. Мне он там нужнее». Но когда Дорджилс назначил вам встречу?» Натан так резко остановился, что я врезалась в него. Я всегда в его объятиях краснела, но сейчас мне казалось, что вся кровь отхлынула от лица. «Что?» — переспросила его. «Граем Дорджелс, министр обороны Витлунга. Он назначил вам встречу». «Плохо-то как. Но если он мне сейчас сцену ревности устроит, будет еще хуже. Мы тогда свободные люди друг для друга были». Ничего не знаю, моя совесть чиста. Я тогда на магмовую гору уезжала, когда он предложил встретиться, ответила честно. Правда, всегда лучше лжи и недомолвок. Не испелет же меня, Натан, на месте. Вам кто-то еще предлагал встречи, золото. Меня все так же пытали в жарких объятиях, теснее прижимая к мужскому телу. Это что за допрос с пристрастием? Я же помню, что за взятки. И за работу против короля можно схлопотать пожизненный срок или казнь?» «Нет». «А к чему вопросы?» — спросила я. Поправил выпирающий ворот его рубашки. «Мне Злата Дорджилс совершенно не нравится. Девушка, она привлекательная внешне, но ее нервозность и страх... Она чуть ли не собственной тени боится». «Я заметила. Вы Дорджилса в чем-то подозреваете?» пока только в ненормальном отношении к злате. Но, может, она такой и попала в Витлунг. Сейчас мне бы хотелось обезопасить свое будущее и будущее своей семьи. Потому я и говорю, что отбор должен продолжаться. Я смею считать, что Дорджилс рассчитывает занять трон. Женщина создает условия для комфортного быта, а мужчина — для защиты дома. А вы не думаете что те, кто что-то замышляют, вряд ли обратятся ко мне. Вот здесь и идет риск. С одной стороны, вы ко мне приближены. Он сделал паузу, чтобы я оценила, насколько близко. И насколько нежно и ласково меня не готовы отпускать. С другой стороны, они думают, что я вас бросил а сейчас держу поблизости, играюсь. И вы, как обиженная женщина, захотите отомстить». А ведь мне Дорджилс так и сказал, что Натан бросил меня. Умный драконяра. А они не спрячутся в норке? Нет, не спрячутся. Главное — толково спровоцировать. А дальше они сами вылезут. Я это вам и рассказываю, чтобы вы были готовы. Нефрейтин это лишь попытка зацепить. Кто-то явно не хочет видеть в качестве моей даже фаворитки и намерянку. А про королеву и вовсе говорить не стоит. Вы же понимаете, что при дворе интриги и заговоры плетутся всегда. А отбор тому прямое подтверждение. Все хотят быть поближе к власти. Если помните бывшего лекаря ее светлости, миласию Авдербельт... Я утвердительно кивнула. Хорошая, добрая женщина. Она сбежала из дворца. Вот тебе и новость. Значит, замешана она в чем-то. Но Натан так ни слова о своей матери и не сказал. «Стоит ли ему говорить о своих подозрениях?» «Но у вас и бастардов никогда не было», — сказала я. «Может, и его за компанию травили?» «Но он бы точно учуял противозачаточное...» «Бастарды — бесправные дети. И раньше я старался избегать подобного». Его глаза вспыхнули янтарным светом. «Пока не встретил вас». «Да я сейчас растаю. Он же мне план рассказывает, а у меня мысли...» Не в нужное русло. Но я же знала, догадывалась, что нечто подобное и будет. «Вы совсем не боитесь за жизни девочек?» Спросила его, когда до меня начало доходить, что если я где-то под защитой короля, то попаданки и вовсе пешки в этой игре. не фрейтин. мелочь по сравнению с тем, что ждет их, если Натан не выберет кого-то, кто входит в министерскую семью. «А еще и укусы», — вспомнила я, «Ваша одежда уже сожжена». «Платье!» — осенило меня. Я касалась его руками. И как раз тогда надела свое, висевшее рядом с подарком. А потом тело зачесалось. Мне в день оперы подарили платье. Синее, облегающее, украшенное серебром. Это был не ваш подарок?» Натан стиснул меня сильней. «Алла, если я дарю вам платье, то они будут с золотом, но никак не с серебром». Серебро любит другой человек. Кто? Алан Стэмфри. Серебряные запинки, пуговицы на балдашник трости, даже узор на камзоле — все посеребренное. Весь стиль Алана Стэмфри сводился к серебру. Золото он любит, но одежду выбирает под светлый сияющий цвет. Слишком просто. Слишком легко. Эта новость огорошила меня вовсе. Но, с другой стороны, Алан был в ссылке, копил обиду, злобу на Натана. Ведь как все происходило? Алан притворялся добрым, сделал все так, чтобы я ему доверяла, а потом подбросил такую гадость. «Он не мог», — наконец сказал Натан. Хватка ослабла, а его взгляд устремился куда-то вперед. На секунду он показался растерянным. «Может, денег так хотел подзаработать?» — пошутила. «А что...» Подбросил платье, мне нужна мазь, а тут он сразу с готовеньким. Я ему доверяла. Но какой ему смысл подстраивать все, когда он, наоборот, помогал мне, и с едой, и с водой, даже в те моменты, когда я как параноик вела себя. Он же в ссылке был. Вот и вернулся. Кстати, а за что? За превышение полномочий, жестко ответил дракон, связанных с предыдущим отбором. Без согласия нельзя ни одному лекурю проводить осмотры и тем более распространять информацию про них. Внутри все похолодело, словно я оказалась в Антарктиде. Хорошо, что мне хватило ума взять с него священную клятву Яухтурей. Алан и так увидел слишком много за тот осмотр. А вот это мне совсем не нравится. В тот раз Натан бросил невесту возле алтаря. А что, если Алан и был? отцом того ребенка. Он мой друг. И ссылка единственная, что я мог ему предложить. Не казнить же его. А он решил отомстить. Холодно улыбнулась. Нет, нас связывает давняя дружба. Мы росли вместе. Да, но его здесь не было 300 лет. Разве он не мог переметнуться на другую сторону? Удивляюсь я ему. Порой от близких людей не ожидаешь подставы, а тут друг которого он лично сослал. Или так тяжело признать, что некогда родные люди могут оказаться еще теми хорошими людьми. Я вот со стороны Натану совсем не завидую. Он король, на трон много кто метит, но никак не дострелит. Мамаша травит любимую, любимая бросает, а лучший друг творит не пойми что. Натан умный правитель, я его знаю, Если что-то не понимает, то не успокоится, пока не разберется. Он достал лист бумаги, написал сообщение. Пламя окутало его руку, сжигая дотла бумагу. Сообщение отправлено. Никому верить нельзя, но проверять порой необходимо. Горько улыбнулся. Ладно, нам пора идти. Но мне кажется, что его скорее кто-то очень сильно хочет подставить. Я молчу если скажу что-либо, стану виноватой. Но с окружением короля надо что-то делать. Мы побрели дальше, избегая трясину и опасные места. Я вот все думаю о предсказании, — нарушил тишину Натан. Может, со свадьбой имелась в виду другого рода невинность? Какая? Душевная. Я усмехнулась. Вряд ли я безгрешна. Даже в тюрьме сидела. «Пару часов», — ответила. «Может, вы невинная в том плане, что никогда не были замужем?» «В земном мире процент вышедших замуж до 30 огромный, и я в него входила». «Я в разводе», — обрадовал Драконяра уже лет десять. «В разводе? Вы мне никогда не рассказывали», — сказал он, посматривая на меня. Тропка сменилась широкой дорогой, будто кто-то специально ее сделал такой. Как же напоминает наши дороги. Ухабы, ухабы, ямы, ямы, огромная лужа. О, а вот сейчас нормально ехать. Нечего рассказывать. Муж плавал, приехал один раз с букетом, ответила ему, вспоминая тот момент, когда мы разводились. У меня тогда вообще было ощущение, что я вроде хожу, вроде живу, но ничего не замечаю. А еще и это козлина водоплавающая. Нет, тогда я хотела все забыть, как страшный сон. Прожила, вырвалась и вспоминать не хочу. Разве это плохо с букетом цветов? Это были не цветы, тонко намекая, что не только растения туда относятся. Всякое бывает. Жизнь с мужем-моряком не дает гарантии, что он где-то там не наплавает себе ничего. После такого доверия никакому мужчине нет. Я и Натану, откровенно говоря, не до конца доверяю. Просто так тяжело, когда сердце кричит «люблю», разум говорит «взвесь» все моменты, а жизненный опыт ехидно хихикает, намекая, что одной совсем неплохо. А ведь если бы не отбор, я бы вообще осталась бесплодной». «Тогда невинный в плане детей», — вырвал из хмурых размышлений Натан. «По статистике, большой процент женщин до 30 рожали» или пытались забеременеть. Алла. Он позвал меня несколько раз, когда я упорно уткнулась взглядом в землю. Алла. У меня не было детей, спокойно ответила ему. Вы так замолчали, что мне страшно стало. Он улыбнулся ободряющей улыбкой. Не фрейтин, ни приговор. Не стоит так нервничать. Ему-то хорошо так говорить. Алла, спокойно. Вдохнула, выдохнула. Лично меня больше волновало, что Алан видел мою проблему. Хотя как такое можно увидеть? Десять лет прошло. Впереди показалась небольшая хижина, светящаяся лазурно-зеленоватым светом. Вокруг нее раскинулась небольшая пшеничная поляна. Какой интересный контраст. А главное, ландшафтный дизайнер старался. Хижина Мернеецси, сказал Натан. Я записала в дневнике, что дорога в принципе безопасная, но протоптана плохо. А значит, потребуется немного стражников. Ну, как немного. Целая армия, чтобы защищала от хищников. Все. Можно возвращаться, сказала я, сделав последнюю запись. Вам не интересно? Спросил Натан, приподняв одну бровь. В смысле? Недопоняла я. Он указал на хижину. Вам не интересно знакомство с Мерниетси? Абсолютно не горю желанием. А вдруг она опасная? Значит, молодых в бой, а сама не хочешь? Идемте. Натан взял меня за руку, и мы пошли в сторону хижины. Она прекрасный советник, когда нужны ответы на трудные вопросы. А у нас таких людей священниками или психологами называют вы, кто пришел?» С порога нас встречала женщина в ярком пестром наряде. Ну, прям цыганка. Только лицо с тонкими прямыми чертами было очень бледное, как у утопленницы. Она пригласила нас в небольшую кухню. Аж повеяло домом. Все маленькое, аккуратно расставлено, только покрыто плесенью, но и тут, понятно, болото. «Присаживайтесь», — она показала на два стула, из заплесневевшего дерева. По их виду мне казалось, что если Натан сядет, то они тут же и сломаются, настолько трухляво они выглядели. «Ой-ой, сейчас я приготовлю чай гостям, дорогим, как давно никого не было у старой Мерниетси». Она щелкнула пальцами, и на столе появились старые чашки с каким-то варевом. Пустая зеленая жижа дымилась и пахла свежескошенной травой. «Мы по поводу отбора». «Отбора? Ой-ой, ты еще не женился? Опять выбирать будешь?» Покачала она головой, звеня серьгами. «А на этот раз кто?» «Иномерянки». Натан залпом выпил варево и не поморщился. «Да зачем тебе эти иномерянки? Вон, глянь, какая красавица рядом сидит!» Она показала на меня. «Она тоже из другого мира?» Спокойно ответил Натан, пока я пыталась вспомнить когда и какие мои предки успели побывать в Ветлунге. Я, конечно, понимаю, что у меня родня чуть ли не по всему миру разбросана, но чтобы в другой мир попали. Да? Она с интересом приблизилась ко мне, склонила голову на бок, а я ощутила затхлый запах. О, как интересно! Хороший дар! Я с недоумением уставилась на Натана, а он, в свою очередь, на Мерниетси. Походу, даже он не понимает, о чем она. Брови нахмурил, глаза слегка сощурил. Все, я поняла. А ты пей. Полезно для женского организма. Она подвинула чашку поближе ко мне. Я посмотрела на Натана. Как бы так вежливо объяснить, что из рук незнакомых я не пью? Мерниец сесела напротив нас, подставив кулак под подбородок. — Вы вдвоем? — наконец спросила она. «А где брат?» «Какой брат? Я одна в семье». «В замке остался?» — ответил спокойно Натан. «Так стоять!» «А что за брат? Почему он мне не сказал?» «Ох, такой дракончик хороший!» — мечтательно сказала она. «Бегал карапуз, крыльями махал мне тут». «Я думала, в кое то веки навестит няню свою родимую». «Мерниетси!» — прервал ее Натан. Мы здесь по делу. Испытание мудрости. Начинается, сказала она, сверкнув зеленым светом из глаз. Все будет. Ты мне скажи одну вещь. Она ему имя дала? Тень? Брат Натана, тень? Нет. Мерниетси вздохнула тяжело. Пусть выпьет. Она протянула ко мне руку с длинными черными ногтями. Выпейте шепнул мне на ухо Натан. Я глянула вновь на этот настой. Хуже не будет. Отравить меня вряд ли хотят. Отпила глоток, почувствовав вкус зеленого чая, только очень крепкого. — Ты будешь хорошей матерью, — озадачила меня Мерниетси. Да я и слова не сказала, а мне уже комплименты делают. Натан протянул ей лист с предсказанием, и пока она читала, я допивала чай. «Приятный? Бодрит?» «Я поняла, что ты задумал». Она уставилась на Натана, а ее глаза загорелись зеленым светом. У Натана янтарным. Они не сводили друг с друга взгляд. А я искала, чем бы стукнуть в случае чего. «Подари ей последний дар материнства, но остальное не получится. Вам нельзя жениться». А я, уторей, не отпустит тебя, если не выполнишь ее волю. Что ты натворил, огнедышащий?